Глава 9. Витенька, я на семинар с учителем, весело прощебетала Оксана, обуваясь. М-м, почти беззвучно кивнул он в ответ, облокатившись на стену. Не успел еще проснуться для того, чтобы транслировать мысли в речевой форме. «К Какому учителю, какой семинар? Да в общем-то неважно. своих забот выше крыши. Мать с бабушкой пропали. Надо в полицию позвонить. Вдруг что-то открылось. Приехал поздно. Хотел остаться за городом, вдруг они вернутся, но не предусмотрел форс-мажорные ситуации и не взял ноутбук для работы. Поэтому поставил их телефоны на зарядку, забрал ключи, оставил записку и вернулся ночевать домой. Полночи не мог заснуть. все поглядывал на телефон. Вдруг пропустил звонок от мамы или из полиции. А потом снились кошмары будто он радуется исчезновению мамы. Просыпался из-за ужаса от самого себя, снова засыпал, видел, как мама угрожает пальцем, а потом плавно рассыпается на тысячи осколков, будто она стеклянная, а по ней треснули молотком. Нужно хотя бы новости прошерстить. Если исчезновение людей это действие какой-то секты, наверняка интернет разрывается от новостей об этом. А сегодня рабочий день. Блин, работа. Задачи, как известно, не ждут. Девушка обулась, глянула в зеркало, чмокнула Витю в щёку, открыла дверь и быстро застучала каблучками по ступеням. Не забудь покушать, крикнула она, сворачивая из коридора к лифту. Ладно, ответил Витя и закрыл дверь. Поцеловала в щеку. Это что? Судя по всему, она не прочь начать все сначала. Такая Оксана очень даже милая, улыбается приветливая, готовит еду и аккуратно, не мешая привычному быту, наводит порядок. Почему бы и нет? Пожить вместе годик другой, притереться получше. А там предложение сделать, детей завести. Работа хорошая, стабильная, скоро начальником станет, машину купит, жилье есть. В общем, все, что требуется для нормальной семейной жизни, наличествует. Виктор почесал голову и побрел умываться. Половина 00:30. Отличное время для начала рабочего дня. Он проверил на телефоне входящие во всех мессенджерах, позвонил тете Вале в полицию, никаких обновлений. Бабуля с матерью будто растворились в воздухе. Со вчерашнего дня настырно писал Костя, спрашивал про визиты к Гене. Витя ответил, что оставил там дневники, но ни о чем не общался, на выходных поедет. Друга такой ответ не устроил. Он настойчиво попросил навестить странного инженера сегодня же. Ладно, как скажешь, раздраженно подумал Витя и сухо ответил: "О'кей". Продумывая, как удобнее совместить выполнение рабочих задач и поездку к этому чудаку, Они перекинулись с Костей еще парой исмаиликов, а затем рабочий мессенджер полностью поглотил Виктора прочими непрочитанными сообщениями. Для эффективного труда нужна особая фокусировка. А если твоя любимая бабуля с матерью пропали без вести в собственном доме, то и вовсе максимальный уровень концентрации. Витек, к счастью, за несколько лет удаленки приловчился отключаться от внешних помех. И сегодня работа стала для него спасением от дурных мыслей. Где-то подправить код, где-то дописать функционал, проверить нагрузку сервера и статус работы всех приложений. Вот и вечер. Поесть, конечно же, забыл, поэтому пришлось быстро перехватить пару белишек, дальновидно оставленных Оксаной, и выдвигаться к Геннадию. В комнате инженера доневозможного душно и накурено. Рядом с диваном грустно курлычет старый процессор, а кулеры колокочет свою непонятную для людей песню. Стемнело, но свет не включен. Предметы в помещении просматриваются тусклыми силуэтами. Витя напряжённый сел на табурет, что гена высвободил из-под хлама, жалея о том, что последовал совету Кости, и пришел к этому странному человеку. Ладно, раз он здесь Нужно узнать что-то полезное. Геннадий, почему Костя сказал связаться с вами? спросил Витя, крепко вцепившись в рюкзак на коленях. Потому что я могу тебе помочь. Чем? А ты думаешь, я ничем не помогу? Внимательно глянул Гена, доставая сигарету из пачки. Через секунду загорелся яркий оранжевый огонек. Сомневаюсь. Витя закинул ногу на ногу и выровнял спину. Всё в этом мире Виктор, состоит из энергии. Он включил свет. Это вот, указал двумя руками на одинокую лампочку. Энергия. Подошел и коснулся плеча Вити. И это энергия. Достал старый кнопочный телефон, потряс в руке. И здесь вот энергия, Витя. Понимаешь? Но, «Ну, допустим, настороженно ответил он. А есть люди, которые чувствуют другой тип энергии. Гена развел руки, будто охватывая шар. Ментальная энергия. Инженер выдержал паузу, разглядывая реакцию Виктора и резюмировал. Я из таких людей. Ясно, ответил Вите и привстал. Я пойду. Может, кофе? проигнорировал Гена А я тебе расскажу про ценность твоих дневников. Виктор достал телефон из кармана. «Семь часов. В общем-то, можно задержаться. Он присел обратно. Вот и славно, ответил инженер и налил воды из подозрительно быстро закипевшего электрического чайника в пластиковый стаканчик с растворимым кофейным порошком. Он протянул напиток Вите, взял пару тетрадок из стопки на диване. И продолжил. Вот тут у тебя. Он открыл на одной из страниц. Описан центр управления мирами. Ты же понимаешь, что мир не один. Витя поднял брови и поджал губы. Один мир. Один черт побери, подумал он, но ничего не ответил. А вот его внешний вид. Он открыл на одной из страниц где виднелся неаккуратный нелепый рисунок и начал тыкать пальцем. Это площадка, откуда идут шесть коридоров с окнами в разные миры. Он пролистал одну из тетрадей дальше, показывая записи. Правда, так там и говорилось. Иллюминаторы, через которые можно наблюдать за жизнью в других реальностях. А вокруг окон металлический обод шириной сантиметров 5. И на нем красивым шрифтом с завитушками выщерблены номера. Ну и что, подумал Витя. Ничего нового. Он просто рассказывает, что прочитал. Я не просто говорю то, что увидел в твоих записях, будто услышал его мысли, Геннадий. «Еще есть информация, что передается из поколения в поколение в различных тайных организациях. Могу сказать то, чего здесь нет. Он захлопнул тетрадь. Тут ведь не хватает части твоих записей, а значит, я не мог бы их прочитать. Виктор усмехнулся. Он-то знает, что принес все дневники этому чудаку. Номера миров. Он замолчал и снова прикурил. У тебя наверняка есть список миров, но ты его мне не принес». Не, все, что было, принес», ответил Витя и медленно встал. Я, пожалуй, пойду. Поздно уже. И продвигаясь к двери, добавил: "У меня одна проблема лунатизм. А этот бред больных фанатиков про какие-то там миры меня не интересует. Ни одна. Мать твоя в единственном экземпляре осталась, только в своем мире". Витя замер и обернулся. "Что вы сказали? Мать и бабушка твои исчезли?" утвердительно ответил Геннадий. "Ясно. Выдохнул Виктор. Костя рассказал, но вспомнил, что не рассказывал об этом другу. Даже Оксане не успел. Вчера приехал поздно, а сегодня она ускакала рано утром. Ты же знаешь, что нет, Гена застегнул верхнюю пуговицу на рубашке и поправил воротник. Но хочешь, можешь идти, конечно. Это же твой мир, он демонстративно отвернулся. Собственно, а что я теряю? Подумал Витя. «С ума не сойду. Послушаю еще!» Дневники отдайте мне, пожалуйста, сказал он и пошел к дивану, стараясь не наступить на разбросанные платы и микросхемы. Пожалуйста, остался Гена на том же месте, наблюдая за Витей. Вы про тайное общество что-то сказали, спросил Виктор, складывая тетрадки в рюкзак. Разве сейчас существует нечто подобное? Конечно, С энтузиазмом воскликнул инженер и присел рядом растопырив ладошки. Самое крупное называется Вечность. Он загнул большой палец с правой руки. Они хотят стать чистой энергией, блуждающей по космосу без какой-либо цели. Остальные мелкие, не больше 20 человек в каждой. Гена начал перечислять какие-то названия без деталей, поочередно загибая пальцы. Лесники. Атлантида, техногены, Шамбала, Авалон, «Слепы», гиперборейцы, арийцы, и ещё те, что в царь древа верят. Забыл, как они зовутся. Он разжал пальцы и сложил ладони на коленях. Есть еще мизерные, по два 3 человека, но о них мало известно, а раскиданы по всему миру. Так вот, он повернулся к Вите, который уже собрал все свои тетрадки и застегнул рюкзак. В их самых древних рукописях есть информация про некое место в параллельной реальности, откуда можно попасть в другой мир. Описано все точь в точь, как у тебя в дневниках. Но только он резко вскочил, только у тебя сразу про всё. А у них обычно только про один. И заходил по комнате взад вперёд, наступая на ломающиеся с треском платы. Страшно подумать, Витя, кто ты такой? Геннадий остановился и раздул ноздри, отчего Виктор вжался в диван. Но глянул инженер в потолок. Похоже, что-то пошло не так. Прикусил губу и повторил: "Что-то не так". Что? Поддался Витя размышлениям Геннадия. "Вечность в последние пять лет очень оживилась», — Он вздохнул и с насмешкой добавил: "Верхушка сменилась". Появился какой-то учитель. Виктор невольно дёрнулся и вспомнил Оксану. Она же пошла на какой-то тренинг к учителю. Неужели правда попала в секту? Пусть Геннадий и называет эту вечность тайным обществом, а по сути, скорее всего, это секты и есть. Но зачем? Зная её, это совсем неспроста. Хотя с другой стороны, в ней произошли такие разительные перемены, Не. Бред, улыбнулся Витя своим дурацким мыслям. Вот так и промывают мозги, как этот Гена. Он демонстративно достал телефон. Извините, Геннадий, очень интересно, но я пойду, с наигранным сожалением сказал он. Да-да, Витя, иди, ответил инженер, судя по всему, уже погрузившийся в какие-то размышления. Приходи в четверг. У меня работа. Может быть, на выходных не будет работы, прикрывая дверь, ответил Гена. Витя решил не уточнять, что тот имел в виду. Достаточно безумия на один вечер. В душной маршрутке, несмотря на укачивание, он все же достал телефон и написал Косте: "Извини, больше к Гене не пойду". Он точно душевно больной.